Пинча-дольче. Сладкая пинча. Существует в венецианской кухне с давних времен. Это простейший бедняцкий кекс региона Венета на основе засохшего хлеба. Печь сладкую пинчу обязательно в Рождество. В простейший рецепт, который я привожу, добавляют по вкусу кедровые орехи и цукаты, кусочки яблока и даже вливают рюмку граппа. Печь пинчу настолько просто, что с этим справится даже тот, кто никогда ничего не пек. Ингредиенты для 4 человек. 300 г черствого белого хлеба без корочки. 500 мл молока. 100 г муки. 30 г сливочного масла. 100 г сахара. 100 г изюма. 2 яйца. Щепотка соли. Семена фенхеля. Готовим. Замочить изюм в теплой воде и взбить яйца, желтки и белки. Разрежьте хлеб на мелкие кусочки, положите его в миску, налейте молоко и дайте ему впитаться не менее получаса. Медленно добавьте муку, сахар, масло комнатной температуры, изюм, взбитые яйца, щепотку соли и все перемешайте. Смажьте маслом и посыпьте форму для кекса панировочными сухарями, вылейте смесь и распределите семена фенхеля на поверхности. Выпекать в духовке, разогретой, до 180 градусов примерно час. Дайте кексу остыть в форме, затем вынимайте и подавайте на стол. По такому же принципу пекутся разнообразные несладкие пинчи – хлеб, молоко, мука, а дальше все, что хочется от кусочков ветчины до овощей. фрито аэа венесиана. Пончики по-венециански. Это классическое блюдо венецианского карнавала, известное со времен Марко Поло, который привез рецепт с Востока. Его состав может быть очень разнообразным – с яблоками, манной крупой, полентой, рисом, тыквой и любым кремом. Известен случай, когда вместо молока использовали просто воду, а вместо граппа – анисовую настойку. Можно добавлять кедровые орехи, орешки пении, смешанные с сахаром, и корицу. Ингредиенты для порции на 6 человек. 500 граммов муки, 2 стакана молока, 2 яйца, 130 граммов изюма, 80 граммов сахара, 40 граммов пивных дрожжей, 2 рюмки граппа, тертая цедра одного лимона, щепотка корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки, ванильный сахар. Готовим. Замочите изюм, разведите пивные дрожжи в половине стакана теплой воды. В миске смешайте муку, яйца, молоко, сахар-песок, цедру лимона, щепотку корицы и немного соли. Хорошо перемешайте и добавьте растворенные пивные дрожжи, изюм с граппой. Накройте полотенцем и оставьте на 5 часов в теплом месте. Тесто поднялось. Снова перемешиваем, если нужно, добавляем немного молока, чтобы тесто не было слишком твердым. На сковороде разогреваем масло и ложкой, кокотницей или маленьким половником вливаем туда порции теста. Должны получиться неровные шарики размером побольше сливы. Когда наш пончик печенька поджарился, выкладываем на блюдо. Посыпьте ванильным сахаром. Розольо. Это очень старый ликер из розовых лепестков. Его название многие воспринимают как роза и ольо – розовое масло. Но название произошло от латинского «россолис» – солнечная роса. Этот ликер был среди продуктов, которые Катерина Медичи привезла ко французскому двору. Уже тогда Розольо был хорошо известен по всей Италии. Считается, что впервые он появился в Венеции. Готовить десерты и напитки из розовых лепестков венецианцы научились в дальних землях, и отсюда рецепты распространились уже по всей Италии. Розольо упоминается в фильме Бернардо Бертолуччи «Новиченто», в сказке Карла Каллоди о Пиноккио и даже в мультике Диснея. На юге Италии из классического венецианского рецепта исчезли лепестки розы, но появились шалфей, бергамот, лимон, фиалка, мальва и даже укроп. Он полезен для пищеварения и по преданию даже спасал людей от холеры. Для классического венецианского ликера из розовых лепестков по рецепту из тетрадки венецианской бабушки нам нужно 200 граммов свежих лепестков красной розы, именно свежих, только сорванных, своего сада, неопрысканных, покупных. 300 миллилитров 90-градусного спирта, 1 килограмм сахара, 400 миллилитров воды. Готовим. Вымойте лепестки в холодной воде, окуните и отложите. Аккуратно разгладьте их кухонным полотенцем. Теперь возьмите герметичную банку, залейте лепестки роз спиртом, добавьте половину сахара. Закрываем банку и встряхиваем. Оставляем ее на виду на 10 дней, встряхивая минимум раз в день. Через 10 дней готовим сироп. Доводим воду с оставшимся количеством сахара до кипения. Кипятим на медленном огне 5 минут. Остужаем. Добавляем сироп в банку с лепестками на спирту. Перемешиваем и оставляем еще на 10 дней. Теперь процеживаем, разливаем по бутылочкам и ставим в холодное место. Начинаем пить примерно через два месяца. Подаем холодным. Остров Антидепрессант. Как-то к вечеру, когда собирались вдали тяжелые тучи и обещали дождь, мы отправились на остров Бурана. Тем более, что от нас до Фундамента Нуове, откуда уходят кораблики, было ровно пять минут. Мне кажется, что Бурана нарисовали импрессионисты. Чуть-чуть размыто, чуть-чуть нечетко. Чуть-чуть с наклоном. Но тут прибежали дети, схватили цветные карандаши и раскрасили полотно. Один сиреневым, другой зелёным, третий жёлтым. Как в детском калейдоскопе, когда выпадают разноцветные картинки. Импрессионисты обиделись и даже попробовали кое-где закрасить всё тёмным цветом, но яркие цвета всё равно пробиваются из темноты. «Зайдите к нам», – пригласил молодой мужчина у открытых дверей магазинчика. «Всё шьёт моя мама», – с гордостью показал он на многочисленные льняные платья, костюмы, на прочие кусочки женского счастья. Мама, пожилая дама, какой и представляешь хозяйку модного салона века эдак девятнадцатого, была занята с покупателями. «Мама!» окликнул даму молодой человек, когда я с сожалением развела руками, объяснив, что размерчики на больших тетенек, а я в их изделиях утону. «Спокойно», — сказала дама, и тут же выудила льняной джемпер и шарф как раз моего размера. «Сколько?» — ахнула я, узнав цену. «Вы же русские, а русские денег не считают», — удивилась дама, с которой мы перед этим обсудили, откуда мы и почему я говорю по-итальянски. «Мы русские, которые считают деньги, сеньора», — заявила я. Дэма огляделась и, приложив палец к губам, позвала меня в другую комнату. «Я только шью и продаю. это дочь цены устанавливает», — сказала она, посмотрела на цену, вздохнула и написала цифру в два раза меньше на листочке. «Вот и на кофе мне не осталось», — притворно вздохнула сеньора и весело посмотрела на меня. «Вот как тут устоишь?» Венецианцы веками оттачивали навыки торговли. Я и не устояла. Кроме таких мелких лавочек высокой моды, бурана полон кружевными магазинчиками. Буранские кружева известны во всем мире. На ярких фасадах здешних домов настолько тонко подобраны оттенки, что нет оляпистости при невообразимом сочетании цветов. Занавеска, карниз, даже цветок в горшке, даже цвет белья на веревке у дома – все сочетается в определенной гамме. Разноцветье домов отражается в водах каналов. Их на маленьком острове три – Рио Пинтачелла, Рио Джуэка и Рио Теранова. Название острова, буран на венецианском диалекте, произошло от имени северного ветра Бура. Здесь надо просто побродить по разноцветным улочкам, По мостикам через узкие каналы, зайти в церковь на главной площади, пьяцца Балдасары Галупи, где находится работа Тьепала – распятие. За небольшие чаевые включат подсветку. Ну а главную достопримечательность – колокольню с торта – видно издалека. Построенная в XVII веке, она имеет высоту 53 метра и опирается на квадратное основание размером 6,2 метра с каждой стороны. Колокольня наклонена на 1,83 метра из-за проседания грунта. На обратном пути Вапаретто был переполнен. Толпы народа сновали между Бурана и Мурана. А мы стояли на открытой палубе, и матрос рассказывал мне про остров Торчелла. Показывал на разрушенные строения на крохотных островках, рассказывал, как установлены балки для указания фарватеров. — А ты знаешь, что на Торчелла есть мост дьявола? — спросил он. Я помотала головой. Он был построен за одну ночь. Разве люди такое смогли бы? Такие легенды рассказывают про все старые мосты в Италии, подумала я, но словоохотливого рассказчика обижать не стала. И правильно, а то бы обиделся и не рассказал про буранеи. Фирменные буранские печеньки. Рецепт я уже у друзей потребовала по приплытию в Венецию. Возвращаясь, мы встретили хозяйку дома, девушку по имени Радость. «Ой, как хорошо, что вы увидели Бурана!» — сказала она. «Когда у моего мужа портится настроение от сырости и серости Венеции, он плывёт на Бурана, получает свою порцию красок и возвращается обратно в прекрасном настроении». «Вот и я бы прописывала остров Бурана от депрессии. Хотя бы по чайной ложке раз в год». Буранеи Бискотти в форме круга с дырочкой в середине. Один конец чуть-чуть выступает над другим, замыкая круг. Как и тосканские бискотти, их традиционно подавали в каждой траттории крохотного острова в конце трапезы с рюмкой ликера. Они рассыпчатые и нежные. Для одного килограмма печенья нам нужно 500 граммов муки, 300 граммов сахара, 150 граммов сливочного масла, 6 яичных желтков, 2 пакетика ванили, сок одного лимона, капля рома, соль. Готовим. В миску добавьте масло, согретое до комнатной температуры. Сахар. Затем осторожно вмешиваем по одному яйцу. Затем добавьте ваниль, лимон, ром и соль. В конце осторожно понемногу добавьте муку. Вымешиваем тесто руками примерно минут 10. Затем разрезаем его на тонкие полоски шириной в палец и длиной 10 сантиметров. Сворачиваем кружочки, накладывая один краешек на другой, выкладываем на противень и выпекаем при 180 градусах около 20 минут. Я часто скучаю по венецианским временам. По живой настоящей Венеции, которую удалось узнать, с пожилыми сеньорами, читающими газеты на лавочках, детьми, играющими в мяч у фасадов старых церквей, по плеску воды в каналах, и даже по песням гондольеров, везущих задремавших японских старичков. Каждое утро чуть расцветало, за окнами начинала кипеть жизнь. Появлялись маленькие лодочки, хрипели моторами лодки посолиднее, везущие товары к открытию магазинов. Я открывала глаза, и первое, что видела, был остров Сан-Джорджо-Маджоре в лучах утреннего солнца. Одна из самых прекрасных картин после пробуждения. А потом тяжёлый низкий гудок разбивал окрестности, это греческий паром входил в лагуну. Тут уж точно больше не уснёшь. А вечером всё стихало довольно быстро, пустела набережная, и колокольня Сан-Джорджо таяла в карамельном закатном пламени. Говорят, что ночью по венецианским улицам бродят феи. Увидите одинокую даму в белом на пустой ночной улице, не удивляйтесь. Может, она просто проскользнет мимо, а может, предложит вам в дар красоту и богатство. Но ни в коем случае у вас не должно быть острых предметов, ножей или лезвий. Заметит их фея. Берегитесь, вряд ли унесете ноги. А лучше слушайтесь вышедшего в 1310 году Эдикта. Никому ни по какой надобности, без специального разрешения, не выходить на улицу после третьего ночного колокола. «Наверное, не зря». В Венеции времени не имеет значения. Сделав шаг с оживленной набережной, ты попадаешь на пустынную площадь или в каменный дворик, куда словно не заглядывали прошедшие столетия. А ветер по ночам приносит потерянную когда-то музыку. И, как сказал некий венецианский граф, здесь каждый играет как в театре. Венецианец никогда не скажет правды. Мы говорим противоположное тому, что думаем. Может, в этом и заключается часть нашего. ШАРМА